Двадцать второе. Сэм. На следующее утро Коулсон садится не рядом с водителем, а сзади. Он никогда не садился сзади, и страх скручивает внутренности, почему он вдруг сменил место. Запрещенный телефон покоится глубоко на дне сумки, я думала, что лучше держать его при себе, учитывая, что его предшественник пропал, но, видимо, ошиблась. Водитель помогает мне сесть в салон. «Доброе утро», — говорю я Коулсону с вопросительной интонацией, которая подразумевает вопрос «Что вы тут делаете?». В ответ он только кивает. Водитель заводит машину, и мы выезжаем со двора. Загорается сигнальная лампочка, значит, водитель не услышит, что говорят сзади. Коулсон молчит, но я подавляю желание нарушать тишину пустой болтовнёй и просто смотрю в окно. «Надо поговорить», — наконец произносит Коулсон. «Я медленно оборачиваюсь». «Да», — говорю, и глаза его загораются весельем. «Саманта, ты слышала об интернет-компании «Беда»?» Я хмурюсь и качаю головой. «А должна? Что это?» «Все противники государства», Выкладывают антиправительственные сообщения и фотографии. Я вскидываю брови и пожимаю плечами. Не припоминаю такого. Рад слышать. Не в твоих интересах и не в интересах твоего отца или правительства впутываться в нечто подобное. И все же меня кое-что беспокоит. Что? Некоторые изображения под тегом «беда» кажутся знакомыми. Пожалуй, я их где-то уже видел. на моем телефоне, и все-таки это был он. Взял телефон и удалил фотографии. Больше некому, и он знает. Я молчу, стараясь дышать ровно, не выдавать себя. Разумеется, если ты узнаешь что-то об этих протестующих, лучше расскажи мне. Если скажешь правду, я смогу защитить тебя от последствий, но раньше, чем все зайдет слишком далеко». «Боюсь, мне нечем вам помочь». «Саманта, Сэм, моя работа тебя защищать, даже от себя самой. Позволь мне сделать свою работу». «Открывается моя дверь. Водитель. Я и не заметила, как мы подъехали к школе. Я беру сумку, стараясь унять дрожь в руках. Подумай хорошо», — говорит Коулсон. «Я выбираюсь из машины, только бы не хлопнуть дверью. Не вышло».